Глава восьмая. Рядом с утоном даже столь потрясные новости я восприняла относительно спокойно. Просто знала, в нашем мире или любом другом этот фантастический мужчина никому не даст меня в обиду и позаботится о моей безопасности. Раскидает полчище вредных пряников, сразится с великаном или коварным оборотнем медведем. В общем, из любой кровавой передряги всегда выйдет победитель. По крайней мере, в моих девичьих фантазиях всё именно так и выглядело. А Лиски же пришлось гораздо труднее. На какой-то момент я даже испугалась, что узнав новости о своём Михаиле, несчастная подруга вот-вот грохнется со стула. Ну а что ещё мне было думать, когда она побледнела до состояния кожи на заднице после самого дождливого лета? приоткрыла рот и неподвижно застыла в таком положении. Кажется, даже дышать перестала, и я вместе с ней ожидаю худшего исхода, а именно нервного срыва от очередных онлайн-курсов по какой-нибудь никому не нужной фигне и безумного шопинга со всеми тяжкими. Когда же глаза спичкины мечтательно устремились вдаль, а в открытый рот перекачивал упороженка с тарелки, я выдохнула с облегчением. "Хх, жить будет доминанта в непредсказуемой женской голове сместилась, а диета снова завершилась так и не успев начаться. Да и до неё ли было переварить информацию о том, что твой возлюбленный лунными ночами превращается в огромного злого медведя? Это вам не шутки. И как бы Итан ни запугивал, а была в этом ещё и особая романтика. Я с вами решительно заявила подруга, деловито прищурив левый глаз: не оставлять джи избранную под присмотром двух подозрительных кренделей, когда повсюду одни опасности. Тётя Алиса ещё покажет этим ненасытным оборотням. Крохотный кулачок воинственно взметнулся в воздух, на что Итон, сдерживая прорывающийся смех, учтиво уткнулся носом куда-то в район моей ключицы. Колючий подбородок подрагивая нещадно царапал нежную кожу, но я прекрасно его понимала и лишь погладила по голове. Как бы тётя Алиса ни хорохорилась, строясь из себя супергероиню комиксов, у неё разве что на альбоме высвечивался особый интерес к одному несносному медведю. До открытия прохода в волшебный мир у нас оставалось ещё 3 дня. И их мы решили потратить на подготовку. Спичкиным первым делом написала заявление на увольнение и попросила срочный расчёт, сославшись на то, что получила в наследство от дальней родственницы в Австралии виллу на берегу океана и теперь уезжает туда на ПМЖ. Эх, видели бы вы рожи этих неудачников. Директор, в особенности, хвастала Алиска, сидя в торговом зале моей кулинарии. От радости она даже пару раз крутанулась на барном стуле, заодно рассекая воздух свисающими ножками. Я ведь всю сознательную жизнь об этом мечтала. Можно сказать, морально готовилась и репетировала. Наверное, поэтому никто из них даже не усомнился в том, что это правда. Вот молодец. Теперь тебя точно никто не хватится. Осталось им мне придумать, на кого свой бизнес и жилплощадь оставить. А этот вопрос никак не давал мне покоя. Ведь даже если я никогда не вернусь к Марусиной сласти, моё детище, которое я сама взрастила, поставила на ноги, прикормила постоянных клиентов, вложила всю свою любовь и мастерство, нет такое не бросишь в один день, даже хомячков и тех, уезжая, отдаю в хорошие руки. Расслабься, это вовсе не проблема. У меня итон на подкрадываться незамеченным, в который раз заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. Крепкие руки уверенно скользнули к Наталью, прижимая спину к твёрдому торсу. Если не найдёшь никого подходящего на земле, пришлём сюда какую-нибудь волшебницу, мастерицу. Уверен, погостить пару десятилетий в вашем мире найдётся много желающих. Интересно, от чего это ты так уверен? Или в твоей сказке, куда мы вот-вот отправимся, всё не так сказочно, что-то ты не договариваешь, красавчик. Взялась за свою Алиска с одной стороны, состроив серьёзную мину дознавателя, а с другой всё так же покачивая ножками, на манер первоклассницы. Никто и не обещал сказки, парировал Итон, выпустив меня из своих объятий и отойдя к окну. волшебство, магия, всё это да, там в избытке, но проблемы те же. Людей не изменишь, они везде одинаковы, жаждут лишь власти и денег. На этом мой герой резко замолчал и тяжело вздохнул, словно отгоняя непрошеные воспоминания. Его руки заметно напряглись, так что под загорелой кожей проступили вены. А ты-то сам чего хочешь? не унималась Алиска. Никогда и никому до конца не доверяя, должно быть наличие именно этого качества и уберегло её за все эти годы от замужества. Хочу мира во всём мире и счастья своему народу, не задумываясь со всей серьёзностью изрёк наш колобок. А ты там случайно на мисс Вселенная не номинировам, а то эту фразу я уже где-то слышала. Печкина звонко рассмеялась и даже пару раз прихрюкнула. Было удивительно, но в этот раз и Павлик, принимающий молочные ванны в суповой тарелке посреди стола, хохотал вместе с ней. Колокольчик на двери возвестил о приходе посетителей, и, пожалуй, только это остановило Итана от того, чтобы прижать надоедливую занозу к стенке. Павлик, освоивший азы маскировки, подписавшийся на один из дурацких каналов YouTube, В один миг притворился бездушным засохшим пряником, отмокающим в молоке. К нашему удивлению, в распахнутую дверь аккуратненько протиснулась тщательно упакованная цветочная корзина на ножках. Она была такой необычной и огромной, что доставщика из-за неё почти не было видно. Подруга обиженно надула губы, прожигая взглядом рукотворное чудо флористики. В том, что это очередной подарок Михаилу, сомнений не было. Никто другой подарков мне отродясь не присылал. "Здравствуйте, Румянцев, Маруся, всё верно", вытирая рукавом вспотевший лоб, юный парнишка в ожидании подсказки переводил растерянный взгляд с меня на Алиску и обратно. Казалось ещё немного, и у бедолаги отвалится голова. Во избежании несчастных случаев на рабочем месте поспешил и кивнуть в ответ. Распешитесь, пожалуйста. А от кого букетик не подскажете? Включила обояние и принялась сползать с высокого барного стула Спичкина, нащупывая при этом коротенькими ножками пол. Вообще-то я не должен об этом говорить, но ради таких прекрасных дам, парень подмигнул Алиске, от какого-то дальнего родственника, удивил нас доставщик, потому что у меня таких не имелось ни на этом свете точно. Внутри должна быть открытка. Распокойьте и всё узнаете. После таких слов любую нормальную женщину, если она срочно не откроет подарок, разорвало бы от любопытства. Вот и мы со спичкиной, которая порядком успокоилась, осознав, что её мешание тут ни причём, почти набросились на корзину с цветами. Ну что за люди? Зачем так герметично цветы замуровывать? Смотри, какой редкий сорт роз. Я таких отродясь не видела. Бедные, они ж там засохнут без доступа кислорода, запаковали как химическое оружие, ей-богу. Причитала Алиска, уставшая слой за слоем аккуратно снимать прозрачную упаковку. А было их там не меньше 10. "Цветы смерти", произнёс Антон, словно к нему пришло озарение. В одну секунду он оттащил нас со Оспичкины в другой конец помещения. "Не приближайтесь, а лучше уйдите в другую комнату". Грозно скомандовал мужчина, напугав нас до да дрожи в коленях. Между его широких ладоней образовался светящийся шар, напоминающий сгусток чистой энергии. Им он и польнул по букету. От страха я невольно зажмурилась, а когда открывала глаза, была уверена, что на месте корзины с прекрасными цветами осталась лишь горстка пепла. Но цветы были всё там же. уже не так хороши, как прежде. Словно с меня сняли розовые очки, их лепестки оказались чёрными, а внутри упаковки каждый бутон окружал зеленоватый газ, который стал различим ещё и визуально. "Теперь верите?" спросил Итан, обращаясь прежде всего к моей крайне недоверчивой подруге. Мы дружно кивнули, и даже Павлик, который наконец выбрался из тарелки и робко выглядывал из кармана моего рабочего фартучка с рюшами, Что это такое? Цветы, которые выделяют очень ядовитый газ, умело спрятанные под иллюзией. Какой-то мак из моего мира пытается тебя убить. Но не переживай, я с этим разберусь. Вот только корзина смертельно опасных цветов посреди торгового зала мало способствовала тому, чтобы сохранять спокойствие. Как эту гадость уничтожить? Побрызгать сахарной водой? Думая о чём-то своём, почти на автомате ответил Итон. И всё? Так просто? Здесь да. Но в нашем мире нет рафинированного сахара. Его почти невозможно достать. Он считается опасным, так как убивает магию. Ну вот и диска. И долго ты собирался об этом молчать? Вообще-то я уже походный рюкзак упаковывала, возмутилась Алиска. Ладно, без фены и кондиционера для волос я в вашем волшебном мире как-нибудь обойдусь, а вот пара пачек руфинады за плечами на чёрный день теперь определённо скрасят мои серые будни, захихикала маленькая бестия. После того, как от сладкой воды цветочки на глазах растворились до состояния болотной тины, рука к сахару ни у кого больше не тянулась. Над столом с чашками чая повисло молчание. И только спичкина нарушала тишину нервным постукиванием пальцев по стеклянному блюдцу. "Надеюсь, мёд ничего не убивает?" уточнила она уже после того, как подхватила из креманки полную ложку с горкой и с наслаждением засунула в рот. "Тебе нет маги, можешь есть всё что угодно". Отозвался Итан, который после покушения на меня стал особенно молчаливым и задумчивым. Вроде радоваться нужно, но звучит как-то обидно, проворчала себе под нос потухшая Алиска. Чем планируете заняться в последний день в нашем мире? тут же переключилась она, натянув на любопытную физиономию милейшую улыбку, разобраться с тем, кто организовал налёт на кондитерскую. Неожиданно для меня заявил Итан: "Расскажешь, где найти твоего бывшего?" Со всеми этими событиями я и думать забыла о Никите. Или просто за последние годы для меня стало нормальным явлением авансом прощать любые его поступки, какими бы гадкими они ни были. Да и что я могла ему противопоставить, будучи одинокой и беззащитной? Не только расскажу, но и покажу. Это совсем не обязательно. Я и сам справлюсь. С тебя хватит переживаний. Крепкая мужская рука заботливо коснулась моей щеки. убирая прядь волос за ухо, а глаза смотрели с таким теплом, что я уже начала таять, как кусок масла на водяной бане. Останься дома, отдохни. Завтра нам предстоит долгий путь, а этот мерзавец получит по заслугам. И лишить себя такого удовольствия? Да я, может, только и ждала этого момента. Нет уж, дорогой, сегодня я точно иду с тобой. Лицо Итона озарила лихая мальчишеская улыбка. Словно другого ответа от меня он и не ожидал. А где-то в глубине души даже гордился своей боевой подругой. Тогда и я с вами загорелась спичкина. "Ну, держись, Никитос. Наш колобок тебя в такой узелок завяжет, что теперь руки точно будут расти из задницы", усмехнулась она собственным фантазиям. А Итон наконец рассмеялся. "И меня возьмите, прописклявил пряник, уже привычно залезая в сумку. Кто бы сомневался? Куда же мы без вредной мелочи? снова ворчала Алиска. Надо ж то ли научить его пользоваться фототиком на смартфоне, хоть какая-то польза будет. Как вам идея? Сумочный попарацци под прикрытием. Фантастические идеи насчёт того, чему ещё можно обучить Бесполезного паблика мы выслушивали всю дорогу до самого подъезда Никитоса. Его новенькая и начищенная до блеска машина стояла на прежнем месте, а значит и сам вечно безработный хозяин находился дома. Что ж, то опускать пыль в глаза, этот человек всегда умел так же хорошо, как и жить за чужой счёт. Как-то некрасиво вламываться к нему вот так всей компанией, когда он нас совсем не ждёт. взыграла во мне непобедимая жалость. Как представила, что Итан сделает с ним, окажись один на один в его квартире, сама испугалась. А здесь в общественном месте на улице, гляди, всё обойдётся меньшей кровью. Давайте я ему предварительно позвоню, и он спустится. Звони, отрезал мой герой, разминая руки. Ему, судя по всему, было всё равно, где конкретно начистить физиономию моему бывшему Телефонные гудки неторопливо потекли в ухо. Никита ответил не сразу. "Да, Марусенька, что-то случилось. Уже и не помню, когда в последний раз ты сама мне звонила". Раздался знакомый голос, который теперь от чего-то казался слишком приторным и насквозь фальшивым. "Кое-что действительно случилось, и я даже знаю, по чьей вине. Ты дома? Решила не ходить кругами?" С чего бы это? Нет, я в офисе, на работе. Быстро соориентировался профессиональный лжец. И мне как раз пора на совещание. Извини, не скучай, детка, я перезвоню, затараторил он и нажал отбой. Внутри меня всё закипело от обиды. Теперь я и сама готова была приложить руку к избиению одной наглой морды. Идём, вышел из машины Итан, удачно заметив у подъезда разнощи копицы. парню как раз открыли дверь. Все весёлой командой мы прошли в подъезд за ним следом и затолкались в лифт. "Вам какой этаж?" взяла инициативу в свои руки Спичкина. "Девятый", ответил улыбчивый паренёк в ярко-жёлтой куртке с фирменной эмблемой. "И нам". Алиска на маникюрном пальчиком нажала на кнопку. Аромат свежей горячей пиццы даже сквозь упаковку быстро заполнил пространство тесной кабины лифта, на что Спичкина жадно втягивая ноздрями воздух, блаженно прикрыла глаза. Её голова каким-то образом уже оказалась на плече парнишки, но тот так и стоял, почти не двигаясь. У нас есть план? заговорщически спросила она, не открывая глаз. Если не откроют, вынесу дверь, а там встряхну, подвесив за ноги из окна, как на духу с абсолютным спокойствием выдал Итан, словно по несколько раз в день проделывал подобные вещи. В целом план мне нравился, но на всякий случай я решила предупредить. Только давай сразу договоримся, что ты его не убьёшь и не покалечишь. В крайнем случае, согласно надбивную. Парнишка Разнощек резко перестал улыбаться. Сапаски поглядывая на нашу странную компанию, когда двери лифта распахнулись, и он двинулся к нужной нам квартире, нажав на звонок, я даже удивилась такому совпадению. Ну вот и замечательно, дверь вышибать не придётся, слишком радостно огласила Алиска, словно это работа предстояла ей. Никитос с прилизанной шевелюрой и в наглаженной белой рубашонке, похоже, ждал гостей. Но увидев меня рядом с разнощиком, как-то растерялся. Маруся, а я смотрю, совещание уже закончилось. Вошла внутрь, не дожидаясь приглашения хозяина. Остальные прошли за мной следом. Расплатись за пиццу, потом поговорим. Никитос расторопно вынула из кошелька тысячную купюру и поренёк было полез за сдачей. Оставь себе, поставленным голосом скомандовала лейтент И парнишка-разношщик, который уже был в курсе нашего незамысловатого плана, решил не спорить, поспешно скрывшись за дверью. А это ещё кто? На лице бывшего мужинька удивлённо изогнулась бровь. Твой самый страшный кошмар, усмехнулся мой идеальный мужчина, прихватив Никитоса с тресущимися поджилками за шиворот. Не подскажете, где здесь балкон? Кому-то уже давно пора проветриться. В этот момент хотелось остановить кадры и попросить Павлика сделать фотку, потому что он однозначно пополнил бы почти пустую копилку самых счастливых моментов в моей жизни. Итан уводил на балкон под лица, которые всё ещё отнекивался от своих деяний, а Алиска обняла меня за плечи, тихо радуясь нашей маленькой победе. Как же это приятно, когда за тебя есть кому заступиться. Проветривание вниз головой, как и тан, и предвещал. Пошло на пользу. Уже через 5 минут мой банковский счёт пополнился на нужную сумму. А Никитос на коленях умолял о прощении и о том, чтобы я не обращалась в полицию. Эта сцена была мне уже крайне неприятна. Да и как иначе, ведь я прожила с этим человеком столько лет, а теперь окончательно в нём разочаровалась. Видела сквозь одни недостатки У меня не было для него слов. Хотелось просто побыстрее перешагнуть порог этой квартиры и больше никогда сюда не возвращаться. Но за меня пабы кнавеню нашла, что сказать, лучшая подруга. Наверное, для этого мы с собой её и взяли. Господи, помилуй, до да чего ж ты жалкий тип, Никитос. Встань уже, не позорься, а то смотреть тошно. Раньше надо было молиться на эту святую женщину, а теперь поздно. Поезд ушёл. Ту-ту.